Никогда прежде мех 6.0 не выходила за пределы верфи, ни разу с тех пор, как была создана и куплена. Оказалось, что мир хаотичен, оглушителен и наполнен таким количеством сенсорной информации, что она опасалась, как бы ее поврежденные синапсы не поджарились раньше, чем она достигнет места назначения. Но она пыталась сосредоточиться на карте нового Пекина и профиле, который обнаружила в сети, сворачивая на улицу полную рыночных лотков, заваленных баночками со специями и тканными одеялами и это отовсюду орущих нацкринов. «Роботизированные кошки! Только сегодня! Две по цене одной! Никогда не сдохнет! Будет мурлыкать вечно!» «Депрессия? Упадок сил? Бесплодие? Чем бы вы ни болели, у нас есть лекарства!» «Новейшие профилактические капли от голубой лихорадки, опробованные и эффективные. Сливовое вино, рисовое вино, подходите, бесплатная дегустация. Большая распродажа дроидов слуг, пришла пора апгрейда. Новые модели, свежие поступления!» Мех-6.0 опустила свой сенсор и попыталась стать незаметной. Сеть была переполнена историями о похищениях андроидов и ошеломленной толпой, шумевшей вокруг – Она боялась, что скоро ее вот-вот схватят, и новый владелец разберет ее на запчасти, как только обнаружит, что с ней не все в порядке. Наконец она заметила лавку без вывески. В путеводителе по рынку было сказано, что это именно то, что она ищет. Внутри вдоль стен тянулись полки, заваленные инструментами и частями андроидов. На столе громоздилась гора портскринов. Мех 6.0 подъехала к прилавку, загораживавшему вход. У его дальнего конца стояла девушка в плотных рабочих перчатках и брюках с множеством карманов. Она просматривала что-то на портскрине. Остановившись на секунду, она коснулась пальцами экрана, потом переставила на полке какие-то товары и снова уткнулась в экран. «Извините», – сказала Мех-6.0, ее сенсоры дрожали от усилий. На верфи у нее было немного поводов для разговоров, а длинный поход истощил аккумулятор. Девушка посмотрела на нее. О, прошу прощения, я подойду через минуту». Закончив вводить в портскрин данные, она прицепила его к поясу. «Чем могу помочь?» «Искать Зола лень. «Вы ее нашли?» Девушка склонила голову на бок и нахмурилась. «Ваши звуковые сенсоры несправны?» «Целый тело», — ответила Мех 6.0. «Покупка новый?» Потребовалась минута, чтобы Зола поняла ее и кивнула. «О, конечно! Ваш владелец где-то поблизости?» Мех-6.0 внезапно почувствовала нехватку энергии, но с облегчением поняла, что это лишь временный сбой. Теперь, когда она нашла механика, она отключила личную базу данных, чтобы экономить энергию. «Нет владельца!» Зола лень нахмурилась. Ее взгляд метнулся через дорогу к продавцу андроидов. «О, я понимаю!» Она снова потянулась к портскрину, установила его на столе между ними и внесла несколько команд. «Ну что ж, хорошо, я могу заказать новое механическое тело, но обычно доставка занимает примерно неделю, если только на складе в пригороде не заварялось чего-то подходящего. Вы 60 верно? Похоже, у них ничего нет. Сможете подождать неделю?» «Могу я ждать тут». «Ммм...» Помедлив, Зола бросила взгляд через плечо на стойки, загроможденные машинами и инструментами. Потом пожала плечами. «Конечно. Вероятно, я смогу расчистить для вас место». Потянув собранные в хвост волосы, она выдвинула из-под прилавка табурет и села. «Но если у вас нет владельца, как вы планируете это оплатить?» «Оплатить». «Деньги, валюта, юнивы, компенсация за товары и услуги». «Андроидам не платили денег». «Торговля», «Торговля», — сказала мех 60 торговля Пристальный взгляд Золы скользнул по избитому корпусу мех 60 «Чем?» 60 открыла отделение на груди. Ее захваты нащупали металлический медальон на цепочке. Вентилятор замедлился. Почти остановился. Выпустив медальон из захватов, она пошарила еще. Ее захваты нащупали маленькую голографическую карту. Она положила ее на стол. Сняв перчатку с правой руки, Зола взяла карту, перевернула и прочитала слова на обороте. А потом повернула так, чтобы над плоской поверхностью появилась голограмма. «Принц Кай. Голографическая карточка». Пробормотала она, потирая лоб рукой в перчатке. Вздохнув, она посмотрела на мех 6.0. «Мне жаль, но это стоит всего около 20 микроюнивов. Этого едва хватит на один винт». Возвращая карту, она выглядела действительно огорченной. Мех-6.0 мягко зажал ее захватами. «У вас есть что-нибудь еще?» Процессор Мех-6.0 пульсировал. Медальон. Но он не принадлежал ей. Он принадлежал Детерену, и она собирается вернуть его. Когда у нее будет новое тело. Когда она снова увидит его. Аккумулятор снова сел. Цвета вокруг потускнели. «Ничего. Еще». Зола лень сочувственно вздохнула. «Сожалею, но в этом случае я не могу помочь вам». Мех-6.0 проанализировала ситуацию еще раз, просчитав потенциальную ценность медальона и важность нового тела, которое нужно получить как можно скорее. Но несмотря на ее логические рассуждения, говорившие ей, что медальон может стоить очень дорого и сделка состоится, в вычисление был включен новый фактор – ценность единственного ее сокровища – Детерина. Ценность его улыбки, когда она вернет ему медальон. Она знала, что это решение нелогично. Она ничего не сможет ему вернуть, если не получит новое тело. Но все так же стояла, крутя в захватах голографическую карту. Она отвернулась. В этот момент она поняла, что ей некуда идти. Да она и не уйдет далеко. Она отыскала взглядом торговца, подержанными андроидами, дальше по улице. Изображение, воспринимаемое сенсором, потемнело. Ее протекторы загремели, когда она двинулась обратно сквозь толпу. «Стойте!» Помедлив, она возвратилась к механику. Девушка потирала пальцами лоб, оставляя темные пятна на коже. «Вы напоминаете мне моего друга. Ика, она тоже андроид», — сказала она. Потом добавила, указывая на карту. «К тому же этот парень очень нравится моей младшей сестре. Так что, думаю, я могу что-нибудь сделать. Подождите». Встав с табурет, она направилась в дальний конец мастерской. Мех 6.0 ждала, пока Зола рылась в куче запчастей. Но «Ну, это, конечно, не бог весь что», — сказала она. «Но вот что у меня есть». Она появилась из-за высокой стойки с перекинутым через руку телом девушки. Отодвинув в сторону коробку с инструментами, она с глухим стуком опустила его на стол. Безвольная рука вывернулась к мех-6.0 и ее сканеру, уставившемуся на ровно остриженные ногти, естественных изгибах пальцев, тонкой сетке вен под кожей. Затем она заметила почти невидимый отпечаток на запястье. Штрих-код. Это был эскорт-дроид. «Ей почти 30 лет», — сказала Зола, — «и она в довольно плохой форме. Я держала ее лишь для запчастей». Она подняла голову девушки так, чтобы мех 6.0 видела ее лицо, красивое, почти живое, с темными глазами и гладкими черными волосами, с пристальным пустым взглядом и слабым румянцем на щеках. Казалось, будто она умерла всего несколько минут назад. Если я правильно помню, у нее были какие-то проблемы с воспроизведением звуков. Думаю, она онемела, и последний владелец не хотел возиться с ремонтом. «Кроме того, у нее случались внезапные скачки напряжения, так что вам при первой же возможности нужно будет заменить проводку и аккумулятор». Зола вытерла пыль с албадроида. «К тому же она настолько старая, что я не знаю, совместима ли она с вашим ID-чипом. Могут возникнуть неожиданные проблемы, но... Если хотите...» В ответ Мех-6.0 протянула ей голографическую карту.